Паразиту требуется час времени для внедрения. Для активации из-за особого поля, вырабатываемого костюмом, тебе придется максимально приблизиться к цели. Понял. Генерируй своего паразита. Глава 15. Работяги. Рассвело еще совсем недавно, но, несмотря на это, в поле никого уже не было, кроме двух небритых, похожих друг на друга мужичков в серых одинаковых хробах. А они лениво орудовали баграми, вытаскивая длинные водоросли и складывая их на телегу, собранную из металлолома. «Доброе утро!» — произнес я, заглушив мотор и спрыгнув на землю. «Утро и впрямь хорошее, хотя, если честно, не для всех. — ответил первый работник, стоявший ближе к нам. — Что-то не так? Я могу вам помочь? — спросил перст. Нет, сомневаюсь. Здесь поможет только время и немного того зла, которое так отравляет наше существование, — тихо произнес работяга. — Ты о чем? — спросил я, натягивая шлепу. — Вечерняя молитва вчера удалась. Второй работник ткнул первого по ноге багром, но это движение, судя по разочарованному лицу, не возымело должного эффекта. «Да, слишком много освещенной воды. Братья сейчас, наверное, уже приняли лекарства, а нам не повезло. Наша очередь. Или я это уже говорил? Ты, в общем, слишком много говоришь». Буркнул второй, вылавливая растительность палкой в мутной воде, и один его глаз неестественно заблестел. — Я все понимаю, — произнес перст, поравнявшись со мной. — Но и вы поймите нас. Мы нуждаемся в помощи, так как всяк может нуждаться. Остается лишь надеяться, что нужда, та любая, не приземлится ни к ногам вашим, не повиснет на плечах ваших. — Хорошо говоришь, — вновь отозвался второй, замедлив свою работу. «Из наших? Не видел тебя раньше!» «Бывал у вас, но долг не позволил остаться!» «Понятно!» — вновь ускорил движение палки второй. «Мы тут ищем безхвостого хвостатого!» — вмешался я, вглядываясь в глаза первого. «Не видали такого? Белые волосы с голубизной! Возможно, вел себя неадекватно, словно под пылью или еще под чем!» хвостаты здесь не гости!» Буркнул второй и выволок длинную зеленую косу из воды. А те, кто и появляются, бывает оденутся так, что от нашего брата не отличишь. Спросите других или, может, в другом месте. Нам жаль, что мы не смогли вам помочь. Я предлагаю все же хорошенько подумать. Голос мой стал менее дружелюбным, и я в самом деле планировал забыть о правилах приличия и немного припугнуть этих роботетов. А чего тут вспоминать? Возмутился первый. Ему явно не понравился мой тон. Он вспомнил, ответил. «Что именно тебя не устроило?» «Учить вздумал. Может, даже важным себя считает». Поддержал второй, и непонятный глаз чуть засветился. «Ты перед тем, как рот открывать, думай. А то знаешь, как бывает». «Я повторять вопрос не буду», — перебил их я. «Мне ничего не стоило скрутить их старые уставшие шеи, и желание сделать это вспыхнуло мгновенно, сам не понимал, откуда оно взялось. «Если я узнаю, что вы скрывали от меня местонахождение Бельзешаха именем торговой гильдии, правом законника я заставлю вас ответить». Бенет, ты слышал?» Первый выпрямился и расправил плечи. Теперь он не был таким жалким, как пару мгновений назад. Голос его также стал более уверенным под стать осанке. «Да слышу я, слышу!» «Зовем остальных или сами?» «Да, мужики, тут без бутылки не разобраться», — вмешался перст. «Будете разбираться, чур я ни при чем. Я в сторонке посижу, рюмку потяну». «А есть чего?» — заинтересовавшись, спросил первый. «Есть маленько», — довольно ответил Сёма, доставая бутылку из-за пазухи. Через четверть часа тара почти опустела. Перст использовал крупную пробку вместо рюмки, наливая работникам по полной, нам же слегка покрывая дно, благо пробка была из металла, что не позволяло заметить подвох. Хотя, даже если бы такие действия были замечены, это легко можно было бы списать на уважение к ним и потребность оставаться в ясном уме для несения службы нам. «Повторюсь», — произнес Сёма, подняв крышку, так как была его очередь выпивать. «Мы не поняли друг друга». «Глеб, вот, хороший парень, законник. Да, слегка был неучтив, но кому как не вам понять его. Утро, рань, ему бы полежать да похмелиться, а я поднял его и сразу к вам». «Да мы понимаем», — ответил второй, усмехаясь. «Сами в таком же положении, вот и бурчали. А этого вашего безхвостого здесь не ищите, нет его. Он был здесь день или два назад, просил приютить, спрятать». Просвещенный Фара дал добро, но через несколько часов, когда слухи расползлись шире, мы выставили хвостатого за дверь. «Выставили?» — спросил первый, морщась. Да его выкинули мордой в землю и пинков для ускорения дали. Не понимаю этих командцев. Если бы убили сына у любого другого кулака, то не более чем через час виновный умывался бы кровавыми соплями, готовясь к длительным мукам. «Даже наш наставник, хоть он и милосердный человек, уверен, наказал бы убийцу, заставив искупить свои прегрешения». «Да у двоухих так всегда», — подхватил второй. «Вспомни, что было с цыганами, когда убили папашу Бродока». «И то верно», — кивал первый. «И что было?» — спросил я, заинтересованно наклонив голову. «Три дня от командцев ни слуху, ни духу», — продолжил второй. Все уже расслабились и понемногу начали списывать этот дом. Только на четвертые сутки они устроили настоящую резню. Они сильные войны. Фермы буквально были залиты кровью. С тех пор цыгане так и не смогли вернуть прежний авторитет. «Да куда им?» — не переставая кивать, говорил первый. «А шай, слабак, его никто не боится. Странно, что его еще не разбили окончательно». «А зачем?» — спросил Перст. «Чтоб вместо него в дерьме ковыряться». Кому это нужно? И то так, согласился мужик с багром, ковыряясь в мутной воде. Из его прежних влияний и остались ферма до да картишки. Кстати, если вы хотите найти Бельзешаха, советуем вам поспрашивать на ферме. Конечно, Ашай не настолько глуп, чтобы приютить убийцу сына существа, которое несет ответственность за смерть пола.